Глава двадцатая. Мытье и катанье. В мастерских с утра заходили слухи, будто комитет рабочих хочет уволить всех несогласных с ним, а на их место поставить своих людей, не то вернувшихся из ссылки, не то военнопленных. Будто большевики собирали все рабочие комитеты. выпускали к ним тайно приехавшего из Питера своего человека, и тот обещал озолотить их, если они будут делать так, как хотят большевики. Тут же выяснилось, что до звонка на работу Федя Карташов говорил ученикам речь и приколол им к блузам красные бантики, но половина из них под угрозами Якваныча сняла бантики, С бантиками остались только наиболее близкие к Карташову и Васе. Взрослые большевики тоже явились на работу с бантиками, а человек двадцать работниц в красных косынках. И не успели в мастерских высмеять бантики и понять, что прикололи их люди по сговору, что они, стало быть, как-то по-особенному приготовились к нынешнему дню. С лестницы закричали, что во дворе идет заварушка. Заварушка начала двухкопеечная. Увидев на работницах красные косынки, она забыла о свободе, о комитете рабочих, потеряла власть над собою, и ее звонкий голос взвился. Это еще что? Что у меня, мастерская или публичный дом? А вы кто у меня, заверточницы или... Двухкопеечные требовалось снять красные косынки и кинулась срывать их с непокорных голов. Тогда все работницы повскакали с мест, женские руки, те самые, что, казалось, умели только совать двухкопеечной подарочки, заворачивать карамель до да крестить лбы, вскинули двухкопеечную на воздух, и она надорвала голос. Благонравные робкие кинулись выручать ее. но их осыпали криками о том, что они не публичные бабы, что они не позволят над собой издеваться, что они запакуют двухкопеечную в ящик и отправят самому Керенскому для полка ударниц. В клубке мстительных рук двухкопеечная через черный ход вылетела во двор и облитая неведомо кем сладкими помоями, обсыпанная неведомо кем обрезками этикеток и угольной пылью, со связанными обрывками чего-то фартука руками, очутилась в луже возле кочегарки. Она визжала, барахталась в грязи, пыталась встать, а заверточницы смотрели на нее и не шевелились. Прибежавший Абакумыч и Якваныч, Развязали двухкопеечные руки и, стараясь не испачкаться, повели ее к конторе. На ходу Абакумыч спохватился. А кто сделал? Кто? Но она вырвалась и своим побежала к стоящим у палисадника жене Абакумыча, кухарке и гнусине. Багровый потный Абакумыч ринулся в толпу. Кто? Сейчас же выйди! Если поверишь Гордеева, давай виноватых. Может, если поверите и меня, и хозяина, так вот? Это комитет, это он, это... Надрываясь, Абакумыч почувствовал, что делает не то, и стал заикаться. Клягин боялся, что он потеряет сознание, и, делая толпе знаки, расходись, повел Абакумыча прочь. — Да, Гавриил Абакумович, полно! Стоит ли так расстраиваться? Да уладится! Что такое? Вызванный по телефону Воскобойников застал фабрику в полном порядке, все были на местах, комитет рабочих на ходу принял решение, красные бантики и косынки олели по-прежнему. Воскобойников набросился на синклит. — Хорошо еще, что вас не обмазали сиропом. Видали, как Лавочников с гнилыми селедками по улицам водит? Селедка и плакат на груди. Ты-то, ты-то о чем думал? Воскобойников размахивал перед лицом Абакумыча руками и кричал так, чтобы было слышно в развесочной. Кто тебе позволил орать? Ты знаешь, что такое неприкосновенность личности? И это в такой день... Синклит ежился, бледнел. Накричавшись, Воскобойников отдал распоряжение. — Позвать Павловну! Двухкопеечная в кофте и юбке жены Абакумыча с плачем вошла в контору. Воскобойников пропустил ее в заднюю комнату, схватил за обе руки, потряс их и жарко шепотом сказал. — Ценю, очень ценю, но время такое, что... Нельзя так. Жалованье я буду присылать тебе полностью, а на работу пока не ходи. Отдыхай. Сын-то растет, ничего не плачь, все устроится. На всякий случай сделай вот что, только по секрету. Воскобойников положил руку на плечо двухкопеечной, пошептал ей на ухо и, открывая дверь, закричал И не проси. «Не могу? Нет, нет, не могу!» Двухкопеечная сдала Якванчихе мастерскую, села посреди двора на ящик, согнулась и заголосила. Явившихся в контору Козлова и Голованова, Воскобойников встретил словами. «Знаю, знаю, любуетесь!» — и указал в окно. «Плачет, а виноваты вы! Вы на что выбраны? «Слепые бунты устраивать?» «Что это вам? Царские времена? Красные бантики? Красные косыночки? Для чего? Дразнить друг друга?» «На работе все одинаковы. Пришел сюда? Забудь кто-то. Большевик, меньшевик или леший. Работа — святое дело, а не бульвар. Косынки у всех должны быть белые. Этого требует правило. «Успокойте людей!» и скажите, что мы с вами все уладили. Успокаивать, однако, комитету рабочих уже некого было. Сенклит Воскобойникова с восторгом осведомил все уголки фабрики, что Воскобойников сам возмутился поступком двухкопеечной и до прихода Козлова и Голованова прогнал ее. А Козлова и Голованова распекал за то, что рабочие и работницы красными косынками нарушили фабричное правило. Вот и глядитесь, радуйтесь. Рабочие через окна поглядывали на плачущую двухкопеечную. В женских слезах, в склоненной женской голове, много покоряющего уныния. Семейные работницы, пожилые рабочие, вспомнили, что у двухкопеечной есть сын, а мужа нет. И что с человеком будет? Везде ведь сокращают. Старалась, делала. Как контора велит. А на нее... Рабочие, вступившие в партии сэров и меньшевиков, чувствовали, что заверточницы и комитет поступили правильно. но их настораживало то, что в комитете все большевики, и они двоились, не зная, как держаться. На партийных собраниях ораторы говорили им о земле и о воле, о том, что будет, когда немцы будут разбиты. Там все казалось понятно: А вот что будет, если немцы не будут разбиты? Что делать с голодными семьями? Почему так долго не выбирает в учредительные собрания, И как вести себя сегодня на собрании, защищать ли ненавистную двухкопеечную или не защищать? Если они не будут защищать двухкопеечную, значит, они будут поддерживать Козлова с товарищами, то есть большевиков. А их наоборот надо свалить, смять. Этого требуют все ораторы. Разжалобили вас, кричали Калужанин, Козлов, Вася. Больно конторе верите. Они брехней хотят разъединить нас. Крики эти доходили до конторы. В мастерские прибегали Якваноч ковалёв Ковалев. Кто брешет, кто мутит? Это натравливание на администрацию. Имея в виду, Козлов, я от имени комитета служащих за такие слова к ответу притяну. У меня все записано. У меня свидетелей сотни человек. Ладно, притягивай». Того, на что рассчитывал Воскобойников, не произошло. Просить за двухкопеечную из работниц никто в контору не пришел. Она часа два просидела на фабричном дворе и уныло ушла. После этого в заверточной появилась любимица Якванчихи, миловидная сплетница Гжаткина, прозванная работницами Мухой. В мастерскую ее ввел Абакумыч. — Но вот вам старшая, если поверите, слушаетесь ее. Работницы в кость посмотрели на сияющую Гжаткину. Это они дали ей кличку. И она оправдает ее, она будет донимать их сплетнями, уколами, насмешками. Она, пожалуй, будет добиваться, чтобы ее называли Марьей Гавриловной. Когда Абакумыч ушел, в мастерской слышно было только шуршание этикеток до да глухое туканье падающих завернутых карамелек. Что ж, и меня помоями обольете. Усмешка делала красивое лицо мухи злым. Гордеева выпрямилась, в упор поглядела ей в глаза и сказала. — Не ломайся, Гжаткина, и не забывай, что мы все-таки работницы. — Работницы? Да что вы! — фыркнула муха. — А правда, Гордеева, что большевики вчера всем вам жалованье назначили? — Не верь, Марья, прохвостом. Сегодня мы всей этой брехне положим конец. Козлов и Голованов вышли во двор наметить место для собрания и ахнули. Все уже было готово. По распоряжению Воскобойникова, перед складом были поставлены пустые ящики, на них положены доски, тут же стояли стол и полдюжины стульев. Вот как. Учись, Миша, на ходу подметки срезать. После звонка Козлов усадил Васю за стол. и развернул перед ним книгу, в которой велись протоколы заседаний фабричного комитета. — Вот тут начнешь. Да поразборчивее пиши. — Пиши, как я учил, — добавил Калужанин. — Выслушай и запиши самое главное. А когда тебе надо будет уходить, я тебя сменю. — Ну, товарищи, размещайся. Нынче у нас благодать. А вот для комитета контора места не найдет. Все? Товарищи, от имени фабричного комитета рабочих объявляют собрание открытым. Порядок дня такой. Калужанин поднял руку с листочком бумаги, но рядом с ним вырос Клягин и закричал. А почему он собрание ведет? Что это у нас? Свободы уже нету? Я против. Я имею заявить. Собрание зашумело, и Калужанин крикнул. — Тише, товарищи! Ты о чем хочешь заявить? — А то, — еще громче закричал Клягин, — что живем мы, как я понимаю, в свободной России, а у ней, у России, враг есть. А кто есть те, кто врагам помогает? — Кто помогает? Кому? Чего плетешь? — Говори толком, о ком ты? — А вот о них! указал Клягин на Калужанина и Васю. — Они наши, я не спорю, может, они и не помогают. А я подозрение имею, потому ходят служки и берет ни одного меня сомнения. Я прямо говорю, ходят служки, вроде оба они вкладывали в жестянки у нас прокламации за немцев. Сам Васька проговорился. — как из тюрьмы его высвободили. И это может подтвердить Сергей Власович Гончаров. — Врешь! — Я подтвердить этого не могу! — крикнул Гончаров. — Ага! Боишься? — Ладно. А я все-таки чистосердечно заявляю. нету у меня веры нынешнему комитету и всем, которые с ним. — А почему нету? — А ну, как орудуют они у нас против свободы. Может, и нет, я не спорю, но в ограждении говорю чистосердечно. Одолеет немец, он нам опять царя посадит. Предлагаю выбрать в председателе товарища Барбашова и дать первое слово Харитон Петровичу. А отчет комитета рабочих ни к чему, правды там нету, а брехню мы знаем. Калужанин выпрямился. и заговорил о том, что Клягин повторяет чужие слова, что он ничего точно не знает, и по указке эссеров и хозяина грязными намеками сеет среди рабочих раздор. Ему не дали договорить, многие задвигались, замахали руками. Вот оно что, а мы-то дураки. Калужанин не раз поднимал руку, но шумно расстал. К столу протиснулся гончаров, и крикнул. — Тише! Надо голов на плечах не иметь, чтобы верить Клягину. Пожилая возбужденная работница заслонила его. — Не слушайте его! Он ихний! Калужанином подмазанный! Он с бантиком? Одна из карамельщиц схватила пожилую работницу за рукав и повлекла ее в сторону. — Не мели глупости! Не продавай запятак рабочей души! За пожилую работницу вступились, карамельщицы заспешили работницы в красных косынках. Столы, стули поехали на сторону. Старики, фабричные эсеры, меньшевики наступали на комитет рабочих, спорили, ругались. Среди пожилых сновали Клягин, Филяев, Пыжов, Фатов, Орлов. И, блестя глазами, твердили о каких-то шпионах, о деньгах, о подкупе, об остановке фабрики, о голоде. Воскобойников, Абакумач, Ковалев и Якваныч с крыльца конторы наблюдали за происходившим. «Шерстят подлецов, шерстят!» — радовался Воскобойников. «Еще передерутся? Вот ведь до чего дошло, Господи Боже мой! Баба-то, баба-то! У, у ну и злые!» Екванчиха приблизилась к собранию и, тряся жирным подбородком, кивала на большевиков. Глядите! они все свое, все свое. Да их бы... Во дворить тишину брались многие. Пропущенные во двор фабрики агитаторы эсеров и меньшевиков, привенченные к лакированным крагом сотрудник мысли народа, даже Пал Ваныч... И молчальница Женя подходили к столу, взмахивали руками, кричали и в бессилии отходили прочь. Калужанина мгновениями охватывало желание заговорить открыто. Да я вместе с партией большевиков против войны. Да, я и Вася вкладывали в жестянки прокламации. В чем дело? В нем зрела уверенность, что он обязан распахнуться перед народом. Вот, мол, я весь, глядите, сравнивайте меня и моих товарищей с эсэрами, меньшевиками, с хозяйскими лизоблюдами, а заодно и с хозяином, с теми, кто верит ему. И однако он чувствовал, что для того еще не настало время, что его правду враги оплюют и еще откровеннее объявит его, Васю. и всех большевиков шпионами. Нет, он не даст этого козыря врагам. Но откуда узнали, кто вкладывал в жестянки прокламации? Почему Клягин вызвал Гончарова подтвердить это? Кто проболтался? Тишину, как это ни странно, водворил Федя Карташов. Он протиснулся к Васе, шепнул ему. Я их сейчас уйму. И засунув в рот четыре пальца, свистнул. В хорошем мальчишеском свисте много удали и силы. Все встрепенулись и вытянули шеи. Вот каким дурманом угостили нас хозяин, эсеры и меньшевики. — Я и Вася немецкие шпионы. Мы враги свободы, мы враги родины. А в чьих руках на этой родине власть? — Не заводи шарманку, — закричал Филяев. Лучше скажи прямо, хочешь ты России поражение? Филяев, кто тебя научил кричать это? Долой! Долой!» В это время на стол вскочил депутат совета Барбашов. «Товарищи, что у нас делается? Кто мы есть? Калужанин, уйми своих! Или, по-твоему, зря сказано, воле народа закон?» Как выбранный от вас, голосую, кто за то, чтобы мы выбрали председателя. Вот, гляди, Калужанин, будь свидетелем, видишь? Барбашов указал на поднятые руки и в упоении повторил. Видишь, большинство, насильно мил не будешь. Кого, товарищи, выберем председателем? Гончарова, Синичку, Голованова. «Пошли вы с Гончаровым и прочими. Барбашова!» Большинство обрадовалось и подхватило. «Барбашова!» «Ставлю на голосование. Кто за Барбашова, подними!» «Гляди, калужанин!» «Не спорь, гляди! Твои только не голосуют!» Вася толкнул калужанина. «Зови наших, и уйдем к черту! Не глупи!» Выбранный секретарем Ковалев уселся за стол и ехидно бросил. На, на место попал. Повысили, значит, в чине. Какой порядок дня будет? Предложение Козлова выслушать отчет комитета рабочих было отвергнуто большинством, а предложение Филяева выслушать Воскобойникова принято. У Барбашова плана не было, он не вел собрания." Он все разрешал голосованием, кричал на тех, у кого были мысли и планы, давил на большевиков, и большинству это нравилось. Харитон Петрович. Воскобойников двинулся с крыльца в сопровождении Абакумыча, Якваныча, и собрание расступилось перед ним. Он положил на стол опись остатков сырья, черновой баланс. и приподнято начал. Рад, что могу сказать вам слово. И прошу вас вспомнить день, когда я объявил вам о свободе. Вы тогда не послушались меня. А вышло-то ведь по-моему. Крик криком, а дело делом. Я хотел сказать вам тогда то, чего не мог сказать при царе. Но вы не доверяли мне. Не выслушав меня, выбрали комитет и подвели меня. Я давно знаю, что жить так, как вы жили при царе, нельзя. Вы работаете, а мне одному. Разве это справедливо? Какая у вас может быть охота к работе? Я давно вижу это, но вам захотелось столпотворения. Вот вы хлебнули его, и видите, что оно ведет к разору, к беде. А раз вы видите, стало быть, можете оценить мои слова. «Я решил сделать вас хозяевами всей фабрики, всего этого!» Воскобойников указал на фабричный корпус, на склады, сараи и торжественно продолжал. «Все это будет ваше и мое. Я давно выделил из собственных средств 50 тысяч рублей вам на паи. Каждый из вас будет иметь в деле пай». Каждый, кроме подарков и наградных, в конце года будет получать на свой пай барыш. Каждый может увеличивать свой пай. И все вы через своего выборного будете управлять фабрикой, всем делом. Хорошо, говорил Воскобойников. Все, мол, вы вместе со мною хозяева фабрики. Каждый из вас будет работать здесь на свой пай, И каждый поймет, что убыток фабрики есть не чей-то, а его убыток. Кроме того, будет создан капитал на случай смерти, чтобы венок и гроб хорошие были. А пай перейдет к наследникам, пускай они прибыль получают. И все будут равны, все будут довольны. Больше стараешься, у тебя больше пай. А пай больше, процентов тебе больше. Живи! Никому никакой обиды. Самое соблазнительное воскобойников приберег к концу. Теперешнюю вывеску переделаем и назовем дело так «фабрика товарищества воскобойников и рабочие». А если хотите так «фабрика товарищества рабочие и воскобойников». Я или вы впереди? Какая разница? Дело в деле. Люди слушали его внимательно, у иных светились глаза, иные уже прикидывали, сколько выделит им воскобойников на пай, сколько перепадет им прибыли, какой будет у них пай в деле, если они присоединят к нему хоть бы раз в году свой заработок. Гончаров насмешливо глядел на воскобойникова, с горечью думал, сколько сил и крови придется положить на борьбу с этим сладким хозяйским дурманом. Дурман кружил головы, это ясно. Степана Шевардина охватила даже на миг состояние блаженной глухоты. Калужанин глядел на вытянувшихся стариков с гневом. Вот что им мило быть с воскобойниковым хозяевами фабрики. он уже приготовился к отпору а воскобойников рассказывал как будет работать фабрика как рабочие будут управлять ею во главе с ним как они расширят ее какие замечательные товары она будет давать какие разговоры пойдут о ней по россии и дальше в чужих странах как все будут тянуться глянуть на коробки на этикетки фабрики хозяевами которой «Шутка ли являются рабочие?» «Надо выбрать комиссию из толковых людей», «продолжал Воскобойников». «Комитет — это дело особое, это вы решаете сами». «От себя скажу, в комитете людям недостойным нет места. Чужая душа потемки. Осторожно надо делать все. Выберем комиссию, она прикинет, кому какой пай». из пятидесяти тысяч выделить. Торопиться тут нельзя, надо разумно, чтобы не жалеть потом. Потихоньку будем делать так, чтобы к Новому году можно было вывеску менять, а пои вносить. Дело нелегкое. С властями надо снестись, потому примера такого не было, мы с вами первые. Вот и все мое слово. Кончайте без меня, а то еще скажут, что я влиял на собрание воскобойников прошел в контору и пока старики подхалим уговаривали барбашова голосованием уверить воскобойникова что ничего худого не будет если он останется на собрании проскользнул на улицу минуты когда он шел от собрания до конторы и от конторы на улицу были страшными рабочие не восторгались не кричали, не преграждали ему дороги, не просили остаться. «Черт их поймет!» — терялся он. Сотрудник мысли народа восторженно заполнял страницы блокнота. Но и материалец. Барбашов неожиданно ощутил чувство тревоги, и в нем проснулся председатель рабочего собрания, вожак, обязанный иметь свое мнение — и вести собрание по верному пути. Он не верил Воскобойникову, слова его казались ему ловушкой. В то же время он хватался за мысль о том, что не все богатые плохие, что в его партии тоже есть богатые, что декабристы, например, были князьями, дворянами, а погибли за свободу. Споры, крики мешали ему разобраться в этих мыслях, и он неуверенно спросил, Так как же, товарищи, насчет слов Харитон Петровича. Благодетелем назови его. Выкрикнул Синичка. Крик этот, гневный и язвительный, еще более смутил Барбашова. Но сказать об этом собранию, то есть стать по-настоящему председателем вожаком, у него не хватило мужества. Ша, кто за предложение гражданина Воскобойникова? Ага. Уже гражданина позор, стыд. Что ты ставишь на голосование? Куда ты ведешь рабочих? Предатель. Кто что такое? Хозяйский лакей. Дай слово, слово. Голованов как в барабан стучал по столу кулаком, требовал слова, кричал, что эсеры и меньшевики чешут воскобойникову пятки, что с их благословения. Комитет рабочих облит грязью, и он, Голованов, требует выслушать отчет комитета рабочих, дать слово секретарю фабричной большевистской группы. СР и меньшевики требовали выслушать их агитаторов. Обиженный нападками большевиков Барбашов топал ногами, надрывал голос, а когда агитатор СР шепнул ему что-то на ухо, выскочил из-за стола, и, ругаясь, а ну вас к черту, кинулся к воротам. Во дворе поднялся гул голосов, люди набрасывались друг на друга, яростно спорили, угрожали кому-то, бранились. А в стороне, ближе к воротам, стоял я и хидно посмеивался. Утром у двери в контору фабрики, где Вася Камышин недавно наклеивал прокламации, Появилось первое за время существования фабрики большое объявление. Возле двери стоял Якваныч, а немного погодя к объявлению подошел Синичка. Вот те бабушка и Юрьев день. Под объявлением стояла подпись «Администрация». Рабочим объявлялось, что союз кондитеров временно к деятельности приступить не может, Комитет рабочих общим собранием рабочих и служащих осужден и должен считаться распущенным. Поэтому подготовительная работа по оформлению принятого общим собранием рабочих и служащих предложения владельца фабрики товарищества на паях воскобойников и рабочие возлагается на комиссию в составе от рабочих Барбашов, Завалишин, Пучков, от работниц Зарудина, от мастеров гончаров и клягин, от служащих чуприков Якваныч и Ковалев, от магазина Зброич. Дальше администрация обещала осведомлять рабочих о ходе работ комиссии и просила их не волноваться. В самом конце было жирно выведено: всего месяца владелец фабрики прибавляет всем на дороговизну 15%. Рабочие и работницы набрасывались на объявление. Неграмотным Якваныч читал его вслух. «Ввиду того, что союз кондитеров с...» Сознательные фукали, будто объявление обижало их, а иные крестились. Мать Богородица! Да неужели они всерьез? А комитет-то выходит... «Уже слопали? Ого!» Кое-кто из меньшевиков и эсеров чесали перед объявлением затылки. «Ага, поняли!» — спрашивал Синичка. «А глобли почесать бы вам в этих местах?» Николай Васильевич Гоголь не знал, какие мысли бродит в голове русского человека, когда он чешет в затылке. «Всяко обмятый к концу жизни много понявший Синичка» Работяга Алексей Иванович Синицын не читал Гоголя. Однако то, о чем думали рабочие, почесываясь перед объявлением, знал точно. «Эх, дубье-дубье! Своими руками ведь!» «Но чего ты отсвечиваешь?» — недовольно спрашивал его Яков Иванович. «А что, или мешаю?» Явившийся Гончаров с криком кинулся в мастерскую, и выбежал оттуда с двумя учениками. «Клейте здесь». Ученики рядом с объявлением конторы приклеили лист бумаги, на котором толстыми буквами спичкой было написано. «Заявляю рабочим и работницам. Входить в комиссию хозяина согласия не давал и не дам. Я не предатель и не лакей. Сергей Гончаров». «Вот так». Идите, ребята, я сам постерегу свое объявление. Гончаров, Калужанин с товарищами пробыли возле объявления до третьего звонка. И чем глубже вскрывали они смысл и значение того, что произошло на вчерашнем собрании, тем яснее становилось им, что замысел Воскобойникова захватил не только подлист. Многие рядовые рабочие и работницы Во всем соглашались с ними. Но когда речь доходила до паев, хмурились и начинали возражать. Ведь хозяин сам выделил на паи пятьдесят тысяч рублей. Его никто к этому не понуждал. А раз так, чего бояться? Иные хлопали большевиков по плечу и подшучивали. «Играй, отбой! Перекрыл вас хозяин!» Иные нападали на большевиков. «Чего шипите?» «Жалко, что хозяин дает нам пятьдесят тысяч?» Заспанный Абакумыч сорвал объявление Гончарова и вбежал с ним в конфетно-шоколадную мастерскую. «Это еще что такое? На что это похоже, если поверишь?» «Прошу не кричать!» — оборвал его Гончаров. «Мое объявление к конфетам касательства не имеет». Ни в какой вашей комиссии я состоять не буду и своего имени пачкать не желаю. Я всем рабочим глядел и гляжу в глаза, как своему сыну, прямо, без фальши. К черту хозяйский пай! Он будет стоить каждому из нас чести и совести. Совести, чести, плевать, если поверишь. Плюй, раз тебе не на что плевать. Я христосоваться к хозяину не ходил. На подарочки плевал, за взятки на работу людей не ставил. Работниц в темные углы не заманивал, на учениках верхом не ездил. Правда, не прятал, а кормит меня не халуйство, а работа. Ради рабочих я на любую муку пойду, никого не испугаюсь. И потакать хозяину не хочу. Умолк Гончаров внезапно, словно его замкнули. В мастерскую вошел привинченный к лакированным крагам сотрудник мысли народа. «Вам что здесь угодно?» — спросил его Гончаров. «Я с халуями не знаком, проваливайте». «Ну-ну вот, чудак, если поверишь!» — смущенно забормотал Бакумыч и взял сотрудника газеты под руку. «Идемте, не в духе он». «Нынче такие, как этот, все будут не в духе». В конторе человек в крагах вынул из портфеля влажноватую газету и щелкнул по ней. Вот, читайте.